Румыния ни при чем. Гневные интернетовские жители, реагируя в социальных сетях на мои сочинения, последними словами поносят пристрастие к описанию материального мира вообще и одежды в частности. Вершиной сетевой литературно-критической мысли о романах и повестях Александра Кабакова стало, не помню кем именно данное, И уже приводившиеся выше прозвище певец-пуговиц действительно строумная. Другие, не напрягая фантазию, чистят литературным мещанинам, уличая в том, что вещи я люблю больше людей, хочу их любить этих людей, когда они мещанинам обзываются. Я твердо стою на том, что одежда героев и мелкие аксессуары никак не менее важны, чем их портреты, бытовые привычки и даже социальный статус. Широкий боливар, недремлющий бригет Онегина, фрак Новоринского дыму с пламенем и ловко накрученный галстух Чичикова, халат Обломова, зонты темные очки Беликова, пистолет Манлихер, украденный Павкой Корчагином, иорданские брючки из Аксеновского, жаль, что вас не было с нами, лендлизовская кожаная куртка Шулепникова, вся эта барахолка. Перечень, выражаясь современно брендов и трендов, есть литературная плоть названных героев. Не стану уж говорить о карьеристах Бальзака и титанах буржуазности, созданных Голсорсе, Без сюртуков и платьев для утренних визитов их вообще не существует. Полная первая страница одного из лучших мировых романов прошлого века «Пути наверх» Джона Брейна, нескладный советский перевод, Название «Room on the Top» посвящено подробнейшему описанию костюма героя, и костюмы всех персонажей описываются сразу же при их появлении. Не говорю уж о потрясающем романе Жоржа Перека, который так и называется «Вещи». Брезгливое презрение нашей литературной публики к тряпкам тем более необъяснимо, что оно проявляется в стране, в которой всего 20 с небольшим лет назад дефицит всего. Ушел в прошлое, в которой многие годы до этого покупка женских сапог или джинсов была подвигом, совершенным во имя себя самого, в которой граждане проводили в очередях большую часть жизни, в которой, после спорной жеребьевки на приобретение дурного качества шуб, образованные советские женщины дрались в комнате правкома, сам видел, в стране, создавшей распределители для избранных, ассортимент в которых был победнее, чем в нынешних привокзальных ларьках, а ради пропуска в такой распределитель поступали с совестью, где в набор из малогабаритной квартиры, дачу на шестисотках и автомобиля «Жигули» входили еще дубленка, джинсы, кожаный пиджак и норковая ушанка, и обладание всем этим означало, что жизненная программа осуществлена. А теперь дети тех, кому в свое время все досталось или не досталось, кривят губы от описания барахла и жизни тех, кто в свое время это барахло добывал большой ценой. Пусть Господь простит мне сравнение. В стране недавнего государственного кровавого атеизма интеллигенция, сочувствующая гонимым священникам, теперь издевается над церковью почище Емельяна Ярославского и немногим ступая Хрущеву. Я пишу эту книгу, посвященную исключительно вещам, участвовавшим в моей биографии, пренебрегая будущим брюзжанием критиков, ходящих по литературным облакам. Наши вещи — это и есть мы, а тем, кто считает по-другому, предлагаю вернуться туда, где вещей не было. Наиболее массовой мужской одежды в середине прошлого столетия Особенно популярной среди молодежи нашей страны была «бобочка». В некоторых городах ее называли «латышкой», а в Москве «бобочкой» вообще называли «трикотажную тенниску» — рубашку с короткими рукавами, но мы оставим «бобочку». Так прозвали короткую куртку с прилегающим поясом, сшитую из двух частей низа и фигурного верха кокетки. Части изготавливались, как правило, из разных шерстяных тканей. Например, я до школьной формы ходил в бобочке, вверх которой был серый, в мелкую черную клетку, а низ гладкой темно-синей. Надевалась бобочка через голову, поскольку застегивалась на короткой, достигавшей только до середины груди замок молнию. Под бобочку надевали сорочку, а в холодное время еще и вязаную, естественно, домашними женщинами, теплую безрукавку из шерстяных или гарусных, понятия до сих пор не имею, что это такое, ниток. Бобочка была символом повторного использования материалов. Ни в какой одежде так очевидно не отразилось почти полное отсутствие тканей в магазинах, и еще очевиднее бедность населения, большая часть которого покупки нового материала в магазинах были недоступны. В моей бобочке низ был сшит из старых отцовских галифе, причем прорези, оставшиеся от карманов, были почти незаметно заштопаны. Это называлось «заштукованы». Верх же был изготовлен ценой невероятных ухищрений прикройки из материнского еще довоенного жакета, потому и присутствовал такой необычный для тогдашней мужской одежды элемент, как клетка. Застежку молнию, как это бывало в большинстве случаев, выпорли из какого-то додыр ношенного предмета, доставшегося из американской благотворительной посылки. Кроме большого государственного лендлиза, по которому шли тушенка, пилотские, уже упомянутые куртки, студыбекеры и вилисы, был еще и народный лендлиз вещевые посылки от рядовых американцев. Вещи в них приходили невиданные и высоко ценившиеся на советских барахолках военного времени. Но любая вещь снашивается, а молния с изумительным поводком, цепочка из медных шариков, остается и вшивается в бобочку. «О, бобочка! Элегантность нищеты, посмертная жизнь одежды!» Сравнить с нею можно только шикарный, на первый взгляд, мужской костюм из шерстяного трико «Метро» или ударник, в котором наметанный глаз сразу же обнаруживал вещь, перелицованную, перевернутую изнанкой наружу. Нагрудный карманчик пиджака был не на левой, как положено, а на правой стороне. Возникла даже, чисто советская мода, два карманчика, старый справа и заново прорезанный слева. Бобочки шили, естественно, дома. Всякая нормальная женщина того времени ходила в кружок кройки и шитья при районном дворце культуры, в нашем случае при доме офицеров. Там год за годом она совершенствовалась в мастерстве, продвигаясь от домашнего платья из старушего сица в мелкую розу до зимнего пальто из габардина, настеганном ромбами ватине без воротника, которые заменяли мягким чучелком рыжий или, женой старших офицеров, чернобурой серебристой лисы. Чучелка, называвшаяся Горжеткой, имела лапки с коготками и мордочку с совершенно живыми глазками-бусинками. Мужественные дамы кутали этими почти живыми лисами крепкие шеи, а меня от этой таксидермии подташнивало. Вероятно, так уже тогда проявлялась моя, ставшая в зрелости почти патологической, любовь к животным. Горжетка была обязательной, но не самой, как ни странно, престижной частью дамского туалета. Жены советских офицеров называли себя дамами, а женщинами становились только тогда, когда шли со всех сторон городка на заседание женсовета в Доме офицеров. Это было величественное зрелище, достойное кисти какого-нибудь нового передвижника. Приход гарнизонных дам на заседание женсовета. Итак, горжетка была обязательной, но недостаточной частью облика дамы. Достаточными были ботинки румынки. Вот их краткое описание. Кожаные женские ботинки выше щиколотки, со шнуровкой спереди, на среднем 3-4 сантиметра наборном каблуке, на кожаной многослойной подошве, на подкладке из стриженной цигейки, с меховой оторочкой по верхнему краю. Вот подробности. Единственному в городке, и надо признать высочайшей квалификации сапожнику, отчаянно надоедало шить одного фасона максимум фантазии Были более или менее квадратные носы, хромовые офицерские сапоги. Поэтому он охотно брал в ней совсем легальную работу казенный крой, сэкономленный главой семьи ради боевой подруги. Крой этот, то есть грубо вырезанные куски кожи, выдавался, помню, в мешке из желтой прочной бумаги. Обувных дел мастер начинал работу с того, что смывал ацетоном с кожных заготовок казенную черную краску, и красил выкройки в светло-коричневый или темно-красный. Работа была большая и кропотливая. Мех для подкладки использовался тот, из которого делались офицерские ушанки. Его стригли и тоже красили. Из него же делалась оторочка верхнего среза ботиночных глинищ. Кожаная, толстая, скрипучая желтая подошва Прибивалась по краю двумя рядами мелких деревянных гвоздиков. Подошва прорезалась косо крест-накрест неглубокими канавками от скольжения. Румынки получались изящные, прочные и удобные. Почему они так назывались, бог весть. Проигравшая войну Румыния беспощадно строила нищенский социализм. Думаю, что ни у одной тамошней женщины не было таких ботинок. Даже у нас, победителей, они считались шиком. Мы всем семейством в ту зиму отправились в Москву. Отца послали на очередную переподготовку, а мы воспользовались случаем съездить в столицу и повидать там всю материнскую родню. Ехали в мягком вагоне. Это была ступень роскоши, полагавшаяся старшему офицеру от майора. А в так называемом международном вагоне, купе на двоих, Ездили на казенный счет генералы, в соседстве с платившими свои деньги профессорами, народными артистами и лауреатами сталинских премий. Но отец доплатил разницу к своему капитанскому билету, и мы оказались в вишневом бархате и батистовых кремовых занавесках. Он, мать, бабушка и я. Мать переоделась в длинные халаты с китайской чесучи в бледных лилиях. Отец курил в коридоре, распахнув на груди китель, надетый поверх свежей нижней рубашки. Я остался в бобочке, а бабушка, кажется, сидела так и не сняв вытертой шубки под котик. Между тем обнаружились обитатели соседнего купе. Их, как можно было понять, было всего двое. Вероятно, они заплатили за все четыре места, не достав билеты в международный. Мужчина стоял в коридоре и курил большую полированную трубку. Сладкий запах табака золотое руно быстро заполнял вагон. На курильщике был длинный халат из тяжелого шелка в загагулинах, называвшихся «турецкий огурец». Полукруглые шалевые атласные лацканы халата отливали лиловыми сумерками. Под халатом была видна полосатая, Такие назывались зефировыми рубашкой с вишневым в голубой горох галстуком. Слегка спустив на кончик носа очки в круглые коричнево-желтой черепаховой оправе и оперевшись задницей опоручень под вагонным окном, мужчина читал сложенную в несколько раз газету. Осторожно протиснувшись между его халатом и дверью в их купе, я заглянул в эту не до конца задвинутую дверь. Там, в пространстве, пропитанном незнакомым мне запахом — запах любимой матерью Красной Москвы я знал — сидела, повернувшись лицом к окну, женщина в длинной одежде зеленого оттенка. Когда я поравнялся с приоткрытой дверью, женщина встала и шагнула в коридор. На мгновенье меня прижало лицом к зеленому пеньюару. Конечно, это был именно пеньюар. Я не скоро узнаю это слово. — Извините, молодой человек, — сказала женщина, выбираясь из узкого пространства, и прошла в туалет. На ее ногах были кремовые бархатные туфли без каблука. В эту минуту из нашего купе выглянула мать, и под ее взглядом я вернулся к своим. — Не болтайся в коридоре, — раздраженно сказала мать, пнула румынки, стоявшие на ходу так, что они улетели под бабушкину полку, легла укрывшись поверх одеяла своим пальто. горжетка висела на перекладине для полотенца и повернулась лицом к стенке. В это время, неся облако табачного дыма, вошел из коридора отец. — Сколько раз я просила, — сказала мать, глядя в стенку, — чтобы ты надевал под китель приличную сорочку. Ходишь в солдатском белье. Отец промолчал. В Москве в один из первых дней мать купила мне в детском мире чехословацкого производства куртку из волосатой шерстяной ткани. Мне куртка тоже очень понравилась. Румынки мать не надевала больше, ходила в старых теткиных резиновых ботиках на суконной красной подкладке. В Москве на улицах румынок почти не было видно. У нас была простая советская семья, не элита, выражаясь по-нынешнему, и жили мы там, где служил отец-офицер, вдали от столиц. Но мы с матерью успевали многое заметить, когда попадали в другую жизнь, в мягкий вагон, в сочинский санаторий или ресторан на Рижском взморье.